За игру виртуозную на ноутбучных клавишах, будто на фортепьяно размером с улицу, ей обещана пуля в лоб, но никак не пулит, За умение принять во лбу разрезную пулю за нечто больше, вот бумага, такой расклад пиши. Ей обещано русское поле размером с кладбище. И когда все другие в судлоке ссутулятся, отклонившись от курса общего, ты откланяешься, и захочешь впервые то ли напиться пьяным, то ли меч наголо и остричься наголо. Помня, что рассказывала она. Крышка гроба и крышка чёрного фортепиана под собой сохраняют музыку одинаково, даже если имя ей — тишина.